Пока готовился к отплытию, Хлоя успела пробежаться по яхте и вернулась задумчивая. «Странно. Была у тебя дома, в машине и на яхте. машины из совсем дешевых, дом обычный, добротный, но без особенных претензий. А вот яхта явно дорогая. Не могу понять это несоответствие». «А все просто. Я же программист, наемный служащий. Мне статус блюсти не нужно. Машина самая простая, что была в прокате, лишь бы до работы доехать. дом На острове трудно найти дешевое жилье, а это самое простое из недешевого. Ну а с яхтой еще проще. В открытом море на маленькой скорлупке очень неуютно. Этот размер минимально допустимый. И подвернулась по случаю совсем задешево. Конфискат. Глупо было пройти мимо. «Я было подумала, что ты купила игрушку не по деньгам, и последние штаны банку отдаешь». А чтобы расплатиться, похищаю на острове наивных девушек и продаю в рабство по 5 центов за штуку. Неплохой бизнес. 20 девушек, доллар. Посмеялись. После чего она ушла на бак и переключилась на разглядывание причалов, катеров и моряков на них. Суббота, утро. На половине корабликов виднелись мускулистые бронзово-кожие тела. Мужики тоже с удовольствием глазели на фигурку в развивающемся халатике. Прям в пору пить за гармонию. И за эстетику еще. Вышли из бухты, и моя спутница развернула кипучую деятельность по обустройству своего загорательного лежбища. Из баула было извлечено покрывало, как бы не восьмиспального размера, и разложено на крыше рубки. Потом содержимое десятка пузырьков и бутылочек было намазано на разные части тела, ионное тело было торжественно разложено под лучами начинающего набирать силу солнышка. Тело и тело, складное, но красивым не назовешь. Слишком много от фитнеса, слишком мало от природы. Я как раз задумался, зачем было отправляться на яхте, если отельный шезлонг ней в пример удобнее для загорания. Как она довольно промурчала. «А плохо под парусом. Море, солнце, ветер и тишина. Еще бы вот эту штуку убрать, а то солнце загораживает». И показала Настаксель. Ветер дует, вода журчит, яхта неторопливо скользит в сторону акули и глотки. Волнения почти нет, ветерок слабый. Скорость не больше шести узлов, и до места нам идти еще часа полтора. На катере долетели бы пулей, но задача другая – получать удовольствие от путешествия. Лениво болтаем. Хлоя поджаривается на солнце, я рулю. И вот наступает момент, когда она встает, потягивается, оглядывается по сторонам и сообщает, что готова купаться. Я, послушный ученик, доверяю богатому опыту Зака, поэтому достаю складное резиновое ведро на веревке, Ну, не знаю я, как эта веревка правильно называется на корабле. Эмер шкерт или ведерный конец. Кидаю за борт. Рывок. Вытаскиваю огрызок резины со следами немаленьких зубов. Акулу, кстати, так и не успел заметить. Демонстрация получилась более чем наглядная. Загрустившая барышня молча ложится обратно на свою безразмерную подстилку. Иду вниз. Достаю обычное металлическое ведро. Привязываю веревку. Кидаю в воду и быстро вытаскиваю. Обошлось. То ли акула занята пережевыванием резины, то ли железное ведро не вызвало аппетита. Возвращаюсь к лежбищу. Предлагаю провести водные процедуры. Выслушиваю отказ, выливаю воду за борт и возвращаю ведро на место. Хорошо, что отказалась обливаться. Ведро-то техническое, только сейчас заметил. Долго ли, коротко ли, доволакиваемся до и глотки. А толы правда сбоку напоминает акулу, высунувшую морду из воды. Где-то в углу акулии во рта узкий проход. Паруса вниз. Запускаю двигатель. По большой дуге справа подхожу к острову и втискиваюсь в проход внутрь лагуны. Вроде по ширине помещаемся. А вот глубина... Включаю эхолот. Большие цифры открытой воды быстро уменьшаются и устаканиваются в районе 5 А вот теперь вопрос. В чем здесь измеряют глубину? Если в метрах, я прохожу свободно. А если в футах? Смотрю за борт. На глаз глубже пяти футов. Медленно ползу вперед. Киль у меня крепкий, стеклопластиковый. На малой скорости повредиться не должен. Циферка глубины пляшет, но больше в сторону увеличения. Пять с половиной, шесть и три, пять и два, Проходим. Определенно проходим. Может, глубина на эхолоте и вовсе шестифутовых морских саженях размечена? Нет. Разглядел, наконец, буковку «М». Метры это... Внезапно узкие стенки прохода раздались в стороны, а циферка глубины стала двузначной. Мы оказались в маленькой лагуне неправильной формы. Острые скалы с южной стороны были пониже и причудливо повышались к северу, формируя нос акулы. Почти отвесные со стороны моря, со стороны лагуны склоны были более пологими. Но подняться по ним, на мой дилетантский взгляд, было очень сложно, если вообще возможно. Полуденное солнце ярко освещало лагуну, и она казалась драгоценным камнем в скальной оправе. Глубина в лагуне менялась с двух десятков метров по краям до полусотни в центре. Помимо нашего прохода были и другие щели между скалами, но там тесно даже для байдарки. Справа, ближе к берегу, из воды торчал одинокий риф. В прозрачной воде было видно, как он уходит вниз почти отвесно. Удобное место для швартовки. Мотором развернул яхту практически на месте и аккуратно подвел ее бортом к рифу. Даже кранцы вывесить не забыл. Заглушил мотор. Стало тихо, яхта остановилась на ровной глади лагуны. Еще раз вгляделся в прозрачную воду. Хищников не видно. Вывесил за борт шторм трап. Прихватил длинный швартовый трос к носовой утке, скинул одежку и отправился за борт, зажав в руке второй конец троса. Быстренько обогнул вплавь риф, снова влез на палубу и зафиксировал трос на кормовой утке. «Все, швартовка успешно завершена. И никто мне ничего не откусил. Мадемуазель, купальник вашим услугам». Вытащил и разложил на палубе две пары ласт и две маски для ныряния. Дыхательная трубка у пакистанцев почему-то была только одна. «Вежливо уступаю ее даме. Подгоняем снаряжение и идем плавать». Вы когда-нибудь были внутри сапфира под яркой лампой? Нет? Тогда вам не понять мой восторг. Вода, меняющая цвет от голубого до черно-синего, пронизанная лучами солнца, плавное ощущение полета в этом странном мире, снующие вдоль дна мелкие разноцветные рыбки. Осторожно смотрю по сторонам и вниз, но не вижу никого крупнее мизинца. И внимание к нам незаметно. Ну и славно. Несколько взмахов ластами спускаюсь чуть ниже. Рыбья шелупонь никак на меня не реагирует. Занимается своими делами. Похоже, никто крупный в этих местах не охотится. Поднимаю взгляд. Да, предупреждать надо. На Хлоэ надеты маской ласты. И, собственно, все. Как загорала, так и поплыла. Лениво шевелит ластами. Не одетая барышней внутри ярко освещенного сапфера, зрелище настолько привлекательное, что я чуть не забываю о необходимости дышать. По счастью, запас плавучести у меня достаточный. В пару грибков оказываюсь рядом. Хлоя поднимает голову из воды, выплевывает загубник трубки. Потрясающе красиво! Я ныряла на Карибах и в Красном море, но там без кораллов и рыб смотреть нечего, а здесь невероятная вода и солнце. Жаль, нет камеры, такую красоту надо снимать, пока не ушла совсем. И она устремилась дальше, в синеву и переплетение нитей света. Плыву чуть сзади, пытаясь одновременно любоваться красотами, как местными, так и лично привезенными. Да еще и хищников высматривать. Рыбки выстраивают в потоке света разноцветный орнамент. Необычное освещение подчеркивает формы. Э, тех форм могло бы быть и побольше, ну и так взгляд постоянно цепляется. «Блин, дышать! Сейчас утону на хрен. «Влад, а ты всех своих девушек сюда возишь?» «Забавный вопрос». «Мои прежние девушки остались за ленточкой, а в этом мире ты первая и единственная. Так что да, всех вожу». «Ты волшебник. И бессовестно этим пользуешься?» «Пока не пользуюсь». «А надо бы». «Тут она оказалась совсем рядом и...» э -э «Довольно сложно одновременно обнимать барышню, пытаться не утонуть, да еще по сторонам акул высматривать. Лично меня хватило ненадолго. Чуть отстраняю голову, шепчу, давай продолжим на яхте» и решительно тащу Хлою к трапу.